Глава 11. Альбина Гружённый с ног до головы, мы с Геной пытались затолкать часть продукта в тележку, которая уже и так была забита под завязку. Я сейчас другую привезу. Посмеиваясь, произнес мужчина и широким шагом направился в сторону кассы. Переступаясь ноги на ногу, я пыталась удобнее перехватить постоянно выскальзывающую из рук бутылочку питьевого йогурта, но каждый раз она норовила срываться вниз и, если не разбиться, то откатиться куда-нибудь в самый дальний угол. Мы с Геннадием не стали идти в большой супермаркет, который находился не так далеко от дома, но выбрали тот магазин, что располагался ближе к жилому комплексу. да и явно пользовался популярностью из-за свежей выпечки, что готовили прямо здесь. Собственно, не удержавшись, взяли два вида хлеба и половину рыбного пирога, так сказать, попробовать. «Всё!» – оповестил о своем приходе мужчина и ловко подхватил падающий йогурт. «Всё-таки сбежал!» – произнесла с сожалением, радуясь тому, что Гена успел как нельзя вовремя. «Но был пойман на месте преступления!» Расмеялся он, а вот крутящийся рядом молодой человек, что искоса смотрел на наши хаотичные передвижения по магазину, дернулся и напрягся. Посмотрел так, словно был пойман с поличным. Или опять не мерещится непонятно что? Да, скорее всего. За эти годы я постоянно за всеми наблюдаю. Ищу среди прохожих тех, кто может причинить мне вред, кто может неожиданно напасть. Да, это паранойя. Но что поделаешь? Ничего. Гена уже давно погрузил все продукты и прочие мелочи во вторую тележку и вручил мне в руки то, что было значительно легче. Так мы неспешно встали в конце кассы и продолжили болтать ни о чем. Мужчина расспрашивал о меню и о том, нужна ли помощь. Я охотно делилась, но от помощи отказалась. Мне необходимо было побыть одной. Возможно, даже включу телевизор в кухне, найду музыкальный канал и отвернусь от плазмы. Мне главное слышать звуки, которые бы разгрузили больную голову, а утром сделаю завтрак и отнесу его Дамиру Игнатовичу, ведь потом папе Миланы нужно на работу. Собственно, по такому простому сценарию и прошел мой вечер. Первым же делом, как мы с Геной составили пакеты у входа, подхватила те, что не имели никакого отношения к кухне, и быстро расставила вещи по местам. Убрала порошок, мыльные принадлежности в ванную, Чистящие средства и те, которыми можно мыть посуду, зажала под мышкой и поспешила на шум, который раздался из столовой. Геннадий вовсю мыл фрукты, складывая их в найденную тарелку. «И пусть стоят на столе!» Довольный собой проговорил мужчина, схватил самое большое яблоко и быстро исчез в коридоре, не мешая мне. Как и планировала, включила телевизор, нашла нужный канал и, полностью отключившись от мира, приступила к тому, что доставляло мне удовольствие и приносило покой. Я готовила. Неспешно передвигалась по кухне, особо не думая о том, что трачу много времени на долгое разделывание мяса, на чистку картошки. Я просто механически работала ножом, стараясь не думать ни о чем на свете. Через час в дверном проеме показал свой любопытный нос Гена. Покосился на сковороды и кастрюли, но не успел и слова сказать, как его живот заурчал. Ох, я рассмеялась в голос, ведь никогда не думала, что такие огромные дяди умеют краснеть, причем от кончиков ушей до шеи. Гена смутился и не знал, куда себя деть. Как маленький ребенок. честное слово. «Садись, уже можно!» – добродушно показала рукой на стул и проследила за тем, как мужчина усаживается в дальний угол, как не помещается там, но не претендует на другой стул, который явно нарушит пределы моего личного пространства, если внушительная фигура парня уместится на нем. Неспешно налила в самую большую тарелку борща и успела поставить ее на стол, как дверь постучали. Отскочив от стола, сильно ударилась ногой о стул и зашипела от боли. Я не знаю почему, но в памяти вспыхнули воспоминания, которые, как лавиной, накрыли меня с головой. Тот же стук, который не прекращался до тех пор, пока мама не открыла дверь. А ведь она тогда только пришла со смены, уставшая, простуженная. Она была бледной и замученной. Отчима, как и всегда, дома не оказалась, поэтому мне пришлось помочь ей избавиться от верхней одежды и сапог, которые промокли из-за слякоти под ногами. «Я так больше не могу», – прошептала мама, усаживаясь прямо на пол и откидывая голову назад к стене. «Видит Бог, я тяжпела долго, тянула эту лямку как могла, но с меня хватит. Я помню, как она тяжело поднялась на ноги, как улыбнулась мне, пряча горечь, и произнесла «Квартиру придется разменять, но мы с тобой и в маленькой комнатушке уместимся». И открыла замок. Дальше было то, что мозг еще долго не желал воспринимать. Я до сих пор вижу перед глазами те несколько минут, как в замедленной съёмке. Порой есть желание вырвать из себя все воспоминания или разодрать голову на куски, но нет. Эта боль, эти страдания будут со мной до конца дней, как напоминание». «Аля, Аля!» Широко распахнула глаза и попыталась рассмотреть сквозь пелену слез Гену, который тряс меня за плечи. Рядом метался Дамиша со стаканом воды, но когда заметил, что я вернулась в сознание, быстро сел на пол рядом со мной. «Нет, не надо, пришла в себя», отрепортовал кому-то в трубку, и, осмотрев меня с ног до головы, вновь вернулся взглядом к лицу. «Что случилось?» И я же, сглатывая горький ком в горле, потянулась к стакану, которым мужчина сразу же к губам и удерживал до тех пор, пока не сделала несколько глотков. Мне все еще было плохо, но теперь страх уходил, оставляя на своем месте пустоту и даже какую-то смутную радость, что теперь со мной люди, которые пусть и с обеспокоенными лицами, но сидят рядом. «Что это было?» — спросил еще раз Дамир Игнатович. «А мне стыдно было признаться, стыдно рассказать, но ведь придется. Да и обещала я, как-никак». Но взгляд цеплялся за красную лужу под столом и запоздала поняла, что это борщ. Всего лишь борщ, и перевернутая рядом с ним тарелка красноречиво намекала, что бояться мне нечего. Но механизм под названием «память» уже запустил свои процессы. Всё началось со стука в дверь. Проговорила я так тихо, что мужчину пришлось наклониться вперед. Мама пришла после работы, очень уставшая. Она в конце концов решила разойтись со своим мужем и начать жить с чистого листа. Пусть поздно, но это решение далось ей тяжело. А в дверь все стучали и стучали. И она открыла, даже не спросив, кто там и что надо. Она просто устала и не подумала о последствиях. сглотнула, прикрыв глаза и откинув голову назад, чтобы вновь не свалиться в обморок, который лично для меня никогда не был спасительным. Их было двое, продолжила, стирая трясущимися руками слёзы, размазывая их по щекам и неосознанно пряча лицо в коленях, потому что хоть и раны и синяки, нанесенные этими людьми, зажили, но болезнь не перестали. Они били маму и спрашивали про какие-то деньги. Огромную сумму. Она не знала об этом. продолжив за меня Дамир, прижимая к себе так, чтобы смогла спрятать лицо у него на груди, чтобы смогла вцепиться в его некогда белую рубашку, вырывая несколько пуговиц. Не знала, но ей не верили. Пугали мной, когда волокли за волосы в комнату, когда переворачивали все верхном, бросая в меня стулья, книги и все, что попадется под руку. Что они искали? гладил меня по голове папа Миланы. «Если бы я только знала, что...» прошептала, не веря в то, что сейчас сознаюсь о своей находке после... Когда пройдут похороны, когда отчим сядет, когда я останусь одна в квартире, где произошло самое великое горе, какое может произойти с человеком. Они сильно ударили маму по голове, и она больше не произнесла ничего, только всё лицо кровью залило. Да и я не могла ничего сказать, потому что было больно, так больно, что слова давно перестали быть чем-то главным. Я только и делала, что смотрела на маму, напрочь позабыв про себя. Помню, как пыталась доползти до нее, как старалась что-то сказать, а рот даже не открывался. Я ее звала про себя, я кричала, срывала голос, но не произнесла ни звука. Отчима, когда он вернулся домой, сразу скрутили. Прямо перед его приходом приехал патруль, вызванный бабушкой Ниной, нашей соседкой. А следом и скорая, врачи которой сразу же накрыли маму простыней и все свое внимание обратили на меня. А я только на неё ведь смотрела, только на неё. А уж когда появился мамин муж, то поток слов сразу вырвался, как будто ждал определенного сигнала. Я сказала, что очень во всём виноват, что из-за него маму убили. «Что он знал об этих людях?» «И твоим словам сразу же нашли применение», — усмехнулся Гена, поднимая тарелку и быстро убирая красное пятно с пола. «Нашли», — подтвердила, полностью замыкаясь в себе, ведь и так вывернула перед этими, по сути, незнакомыми людьми всю душу. «Я потом, спустя месяц или больше, нашла тайник с белым порошком», — прошептала. Дамир буквально отодрал меня от себя, поднял подбородок и пристально посмотрел в глаза. «Что ты с ним сделала?» Его голос стал хриплым. Было ощущение, что, скажи я что-то не так, он меня вот прям тут четвертует. «Уничтожила! Смыла!» Сильная рука вновь притянула к себе, а я больше ничего не сказала, думая о том, что сболтнула лишнего, и уже сегодня можно искать другую квартиру. Чтобы залечь на дно, и как побитая собака зализывать раны, которые никогда не затянутся и даже не покроются тонкой полоской шрама. Они вечно будут кровоточить, напоминая себе, и края рубцов время от времени будут расходиться. «Так», — услышала голос Дамира, — «мне к Милане надо», — обещал ненадолго, а вышло. «Ладно, не суть». «Я все узнаю», — ответил Гена, но приблизительно так и думал. Дальше мужчины чем-то тихо шептали, но суть их враз и слов до меня не доходила. Измученная я засыпала, убаюканная голосами, за которыми было удивительно надежно, за которыми было спокойно. Мы тебя, Аля, не бросим, прошептал голос, когда сильные руки опустили на мягкую кровать. Ты только помоги мне с Миланой. Помогу! Прошептала, проваливаясь в сон, который был наполнен детским смехом, мягким голосом Дамира и яркими красками.